Глава 50. А так, я делаю робкий шаг из гардеробной, нервно одергивая подол строгой шерстяной юбки. Керифов мечет в меня злобные молнии. Кажется, еще одно переодевание, и он начнет убивать. И так нормально тоже. Шипит предупреждающе. Чувствую, что перегибаю, потому что у него даже сил издеваться уже надо мной не осталось. И было нормально. Еще четыре варианта назад. «Тигран, ну пойми ты меня, не рычи!» От бессилия топаю ногой. «Лучше скажи, так ехать?» Он щелкает пультом, выключая телевизор. По щекам прокатываются желваки. «Если скажу. Перестанешь переодеваться?» «Косится на меня хмуро. Да. Так. Прикусываю нижнюю губу в растерянности. Он же говорил, что надо бы штаны. Мы же на дачу едем все-таки». На дворе начало ноября, а теперь на юбку согласен. Врет. «Ты это специально говоришь, чтобы я отстала?» Выпаливаю, повышая голос. «Ты честно скажи, ну неужели так сложно?» «Да твою мать, Нюш!» Он подскакивает с кровати и хватает пачку сигарет, валяющуюся на подоконнике. Беспомощно наблюдаю, как резким движением выбивает одну и закусывает фильтр. «Хочешь правду?» Тигран тычет в меня указательным пальцем, как делает всегда, когда хочет получше донести свою мысль. Тогда быстро одела джинсы, любой свитер, куртку, кроссовки и поехали уже. Мы опаздываем. Все, пять минут на сборы. Хлопает себя по бедрам, нащупывая в кармане джинс-зажигалку и широким шагом выходит из спальни. Сейчас тринадцать-двенадцать. Жду в машине. Доносится до меня из коридора. В тринадцать-семнадцать, если не спустишься, уеду без тебя. Ясно? Слышу, как одевает ботинки, ворчит себе что-то под нос, как дед старый, честное слово. Невольно улыбаюсь. И правда, перегнула я, наверное, с этими нарядами, но мне так хочется понравиться. По звуку, кажется, отпирает входную дверь. Ясно. Не слышу. Долетает до меня грозная, смешиваясь с эхом на лестничной клетке. Да, кричу в ответ, и под громкое хлопанье двери быстро скидываю юбку и натягиваю любимые джинсы. Надо бы побыстрее а то и правда один уедет. Злой такой. Вы только посмотрите. Эх, зря я ему все-таки в сексе отказала. Сейчас бы ходил бесцельно по дому, лыбясь и радужных единорогов лениво пересчитывал. Но я три недели ждала отмашки гинеколога и, наконец, получив ее на приеме полтора часа назад, как-то не была готова к этому керифовскому «Хвала Всевышнему, давай по-быстренькому перед дачей, а то у меня уже яйца скоро взорвутся». Нет, не один он этого ждал. Я тоже хочу насладиться, именно насладиться, а не разрядиться, боясь не успеть на празднование юбилея его деда. К тому же мандраж перед предстоящим знакомством с многочисленным кланом Керифовых заставил чувственность мою почить смертью храбрых. Ни о чем больше думать я не могу. Мне так хочется им понравиться очень. И было страшно представить, что будет, если нет. Тигран отмахивался. Говорил, что ничего, но я видела... Он сильно привязан к своей семье. Он так говорил о них с гордостью. Бросаю быстрый взгляд на себя в зеркало прихожей. Может, все-таки юбку? Черт, тринадцать-двадцать. Прямо слышу, как материт меня, нервно куря у машины. Ладно, сказал джинсы, значит джинсы. Посылаю себе ободряющий поцелуй и выбегаю из квартиры. Тигран стоит, оперевшись задницей о капот своего ленд-крузера, Закуривает уже точно не первую сигарету и сверлит меня тяжелым взглядом, пока я приближаюсь к нему. Сейчас про время скажет. Тринадцать двадцать три. Ворчит, открывая для меня пассажирскую дверь. Я же говорила, зануда предсказуемая. Занимает место водителя, пока я устраиваюсь в уже прогретом салоне. Хмурит брови, трогаясь. Меня это не пугает. Я знаю, что это напускное. Но скажи, что я зря волнуюсь. Ною, тихо пристегиваясь. Накрываю его правую ладонь на ручке передач своей. Горячая, как всегда. «Бля, Нюш!» — фыркает Керифов, начиная криво улыбаться. Я говорил уже. «Давай так. Он поворачивается ко мне всем корпусом, пока открываются кованые ворота нашего двора. Вот давай представим, что все прошло ужасно. Выгнали тебя с позором и сказали, что больше видеть не желают. Этого ты боишься? Давай не надо». Возмущаюсь я от столь жутких предположений. «Нет уж, давай надо». Гнет свое Керефов. «Вот мы три недели жили без родственников. Без твоих, без моих. Плохо тебе было?» Я заливаюсь румянцем и начинаю улыбаться, как деревенская дурочка. «Нет». Давлю из себя сипло. Хотя хочется заорать, что мне было очешуительно. Но он, похоже, это и сам знает. Иначе бы не спрашивал. «Вот». Улыбается довольно Тигран. Значит, просто будет так же, как и было. Без всех. Только не говори, что тебе не важно мнение твоей родни. Кашусь на него недоверчиво. Оно на меня не повлияет. Никак. Я один раз уже поддался их мнению. Спасибо. Мне не понравилось. Тигран перестает улыбаться и тихо добавляет, глядя на дорогу. Так что прекращай. Мы с тобой. Это ничего не изменит. В автомобиле повисает тишина. Я молча перевариваю его слова. Керифов переключает внимание на дорогу, щелкнув приемником. По салону растекаются звуки популярной песни. Чтобы успокоиться окончательно и нащупать в себе уверенность, проматываю в голове последние три недели, проведенные в моем новом доме. С Тиграном. Как быстро они пролетели. Кажется, только вчера мы пили кофе с пахловой Фаины Фаридовны на тогда еще незнакомой мне кухне. А потом смотрели какой-то фильм. Даже под дулом пистолета я не вспомню какой, потому что мы в основном болтали и целовались, как влюбленные подростки. Не то, чтобы это был наш реальный выбор. Если бы не запрет врачей на половую жизнь, не видать бы мне этих романтических сладких вечеров, как своих ушей. И я была бы даже не против, не помню, когда еще я так мечтала заняться сексом. Но свои плюсы в воздержании, по крайней мере для меня, точно были. Как оказалось, во-первых, Невозможно бесконечно целоваться. Во-вторых, миньет может надоесть не только женщине, но и мужчине. В-третьих, упасть и захрапеть, как после секса, после петтинга не получится. И мы разговаривали. Очень много. Не уверена, что, прожив с Виталиком три года, сказала ему больше, чем Тиграну за три недели. Оказывается, это сближает посильнее, чем сотни оргазмов. Узнавать человека со всеми его тараканами, плюсами, минусами – От этого он становится только родней, А вообще время пролетело очень быстро. Я уже две недели как вышла на работу после больничного. Да и Тигран постоянно работает. Часто до ночи. Поэтому в будни мы виделись только ранним утром и поздним вечером. Выходные же пролетали словно один миг. Наши матери наперебой зазывали нас к себе. Познакомиться. Но мы отказывались. Пока хотелось побыть просто вдвоем после напряженной рабочей недели. Да и как-то не были мы готовы к знакомству с родственниками. Это я про себя сейчас. 1 ноября деду Тиграна исполнялось 90 лет, а 15-го моей маме 49. И мы решили с Тиграном, что это отличные поводы познакомиться с семьями. Сначала с его, потом с моей. И вот сейчас я ехала с Тиграном в Рощину, в загородный дом его отца, где должно было состояться семейное торжество. Фариду Хабировичу Амирову, отцу матери Тиграна, исполнялось 90 лет. День рождения Фарид Хабирович, профессор и заслуженный хирург, отмечал в кругу своей огромной, сплоченной, как настоящий клан семьи. А я должна была выступить чуть ли не главным блюдом к праздничному столу. Все-таки надо было надеть юбку.